о рискованности плана судить не мне, так же как и о технических сторонах. А результат, несомненно, заставит лишних 10% англичан проголосовать за либористов. Товарищ крылоп? Я против, товарищ генеральный секретарь. По-моему, это слишком опасная затея, как по воплощению, так и по результатам на полностью противоречит четвертому протоколу. А если нарушить его, пострадают все. Генеральный секретарь погрузился в размышления, которые никто не осмелился прервать. Целых пять минут он просидел молча, полуприкрыв глаза. Лишь блистали стекла очков. Наконец поднял голову и спросил: Если вне этой комнаты записи черновики или пленки, связанные с планом. Никаких, в один голос ответили члены комитета. Тогда передайте мне ваши папки, распорядился Генсек. Когда они легли на стол рядом с ним, он продолжил привычным монотонным голосом. Это совершенно безрассудная и опасная авантюра. Я распускаю комитет Альбион. Возвращайтесь к повседневным делам и не упоминайте больше ни о чем. ни о нем, ни о плане Аврора. Четверо притихших униженных мужчин вышли в прихожую, а генеральный секретарь все сидел в гостиной, смотрел на стол. Члены комитета молча оделись и не глядя друг к другу в глаза, спустились во двор, разбрелись по машинам. Усевшись в свою Волгу, Филби ждал, что Григорьев заведет мотор, но тот не спешил. Тем временем другие автомобили выехали со двора через арку. Тут в окно Филби постучали. Он опустил стекло и увидел майора Павлова. «Пойдемте со мной, товарищ полковник". У Филби сердце упало. Он вдруг понял, что знает слишком много, он единственный иностранец в Альбионе. Ит не говорили, Генсеку ввязывает все концы крепко на крепко. поплелся вслед за майором Павловым обратно в дом. Через пару минут его провели в гостиную к кластерину России. Старик сидел за низким кофейным столиком в кресле на колесах. Он жестом пригласил сесть и Филби. Тот трепеща повиновался. Так что же вы на самом деле думаете, О Плане Аврора, негромко спросил генсек. Сел сглотнул. Он оригинален, дерзок, опасен. Но в случае удачи наша цель будет достигнута. Он просто великолепен, пробормотал генеральный секретарь. И мы притворим его в жизнь. Руководить операции стану лично я. А вы будете мне помогать. Позвольте вопрос, Хилби вдруг осмелел. Почему вы взяли в подручные меня? Пусть я служил Советскому Союзу всю жизнь, а третье в нем прожил. Но я все равно здесь чужой. Именно потому я вас и выбрал. Вы не станете плести против меня заговор? Вам придётся на время покинуть семью и отказаться от шофера. Вы переедете на мою дачу в Усово в комнаты для гостей. Там вы по подоси отберете людей, которые соймутся планом Аврора. Необходимыми полномочиями я вас наделю через мою службу в ЦК. Сами вы ни с кем видеться не будете. Генеральный секретарь нажал кнопку на нижней стороне столешницы и добавил: За вашими действиями станет наблюдать уже знакомый вам человек. Вот он. Отворилась дверь, на пороге стоял, как всегда отчужденный, непроницаемый майор Павлов. Он на редкость умен и необычайно бдителен, сказал генсек с одобрением. К тому же беззаветно предан мне. Он мой племянник. Когда Филби поднялся, собираясь уйти вместе с майором, генеральный секретарь протянул ему документ на бланке Первого главного управления КГБ, адресованный лично главе советского государства. Филби прочел его со всё возраставшим изумлением. "Да, подтвердил Гинсек, это пришло вчера".